Глава 5. Тихая прогулка. А что мы всё у стены до да у стены, вы хозяйски спросила Агата. Может, пойдём прогуляемся? Но если не туда, она показала на развалины на той стороне котлована, то хоть по лесу. Гулял я как-то позднежнему лесочку, задумчиво сказал Борис. Был он тогда не в пример нынешнему тих и мирен. Так что мы потеряли в нём всего двух человек. Агата неуверенно заглянула ему в лицо, не зная, шутит ли он. Диктьар выглядел серьёзным. "Ну что?" сказал он, посматривая поверх её головы на друга. "Девушка настаивает на активных действиях. Может, и впрямь немного разомнёмся, а то мы как пришпиленные к одному месту". Келдыш, прищурившись, вглядывался в чахлые и заросли по левую сторону от развалин. На какое расстояние вы можете отдаляться от точки входа? А? Автоматически выдала Агата и сообразила: "Не знаю, может, расстояние вообще не имеет никакого значения. А давайте сначала попробуем отойти недалеко, чтобы стена оставалась в пределах видимости". "Ну давай, Горян, решайся уже", нетерпеливо сказал Борис. "Уже понятно, что унести мы отсюда ничего не сможем. Давай фито, посмотрим, как следует". Да и мне практика нужна. Отважно давай, Лаагата, в изучении вашей БМ. "БМ!" в восторге повторил Борис. "Мы в академии называли боевую магию бомм по шуму и по последствиям. Игорь, ты уже начал давать частные уроки". Келдеш пробормотал нечто трудноразличимое, скомандовал Борис первый. "Мортимер, держитесь от него шага на 3. Я сзади". Идите вперёд, там может быть опасно, я сзади прикрою, поддразнил диктар и улетел. Вернее, показалось, что он полетел. Так легко и быстро Борис двинулся вперёд большими прыжками, покрывая расстояние. А если бы ещё и крылья выпустил. Агата шла настороженно, посматривая по сторонам, и мысленно смеялась над собой, как будто она знает, чего нужно опасаться. Всего, что шевелится, Гилдыш шёл совершенно бесшумно, а Агата даже пару раз оглянулась, чтобы убедиться, что он по-прежнему здесь. Под её ногами земля или песок скрипела нещадно, как будто постоянно трескалось и трескалось стекло. Почва и поскверкивалась стеклянно, разбрасывая мелкие слепящие зайчики. Агата поначалу щурилась, потом вовсе начала отгораживаться от всверков ладонью, отчего не видела, куда ступает. Она заметила, что в лес-то вошла, только когда вспышки прекратились. Не лес, лесок. Невысокие, какие-то перекрученные, а кое-где и просто завязанные узлами деревья с редкими жесткими листьями. Агата осторожно потрогала один, попробовала сорвать, лист не поддавался. Потрескивал под пальцами, точно деревянный. Агата отдернула руку, услышав за спиной шипение Келдыша. «Ничего не трогать». Корни змеились под ногами, высоко выступая над пепельно-серой почвой. Похоже, деревья стремились выпростать свои ноги-корни и убраться из негостеприимной ковууцы. Агати показалось даже, что они незаметно шевелятся. Иначе как объяснить, что она ставит ногу на свободный участок, а оказывается в капканне сложно сплетённых корней? Обернулась сказать об этом Келдышу, увидела его напряжённое лицо. Куратор смотрел вперёд, О деревье, наверное, вовсе не казались ему странными и опасными. Может, в кобуце все леса такие, ходячие. Ещё несколько шагов, и деревья расступились. Длинная плоская равнина, долина, на горизонте невысокие лысые горы, тёмная зелень с частыми серыми, рыжими, желтоватыми проплешинами. Проплешины парили, дымились. Серое небо, нависающее над равниной, казалось, подпитывалось этими дымами. и ближе к горам окончательно укладывалось на землю сытым тяжёлым брюхом, или там стоял такой густой туман. "Какая красота", произнёс задумчиво Келдыш. "В природе разлито". Диктар напряжённо разглядывал долину, не было этого игорь. Ничего, только лес до самых гор. Речка тут ещё протекала, Чернавка. Мы её мерзавкой прозвали. Вон там, вродева, де Апаблиоскивает, показала агаты. Может, как раз речка или озеро? Ну что, идём обследовать местность? Все трое оглянулись. Развалины Ницема были хорошо видны поверх низких деревьев. Игорь позвал Диктяр. Как тебе тут? Из живого ничего, сказал помедлив Килдыш, но всё это там. Диктяр молча и терпеливо ждал. Килдыш закрыл глаза, постоял так, словно прислушиваясь, сказал: "Ладно, пошли до воды". Мортимер рядом. Может, ещё на поводок меня возьмёте, огрызнулась она. "Лучше на строгий ошейник", очень серьёзно ответил Килдыш. "Куда надёжнее?" Гав-гав пробурмотала Агата. Зелень оказалась папоротником. Низким, жестким, острые края листьев чувствовались даже сквозь ткань джинсов. Казалось, по всей равнине усердно нам втыкали одинаковые пластмассовые кустики. Между ними виднелась голая почва с бегущими кое-где мелкими неприветливыми ручьями. Земля под ногами была податливой, мягкой, но следов на ней не оставалось, совсем как в пустыне. Подумав о пустыне, Агата вдруг увидела, как сквозь серо-буро-рыжую почву Приступает знакомый болотный цвет, и вместо пригорка перед ней вырыз бархан. Агата от неожиданности оступилась и шлёпнулась на колени, почти шлёпнулась. Жёсткие пальцы поддержали её под локоть. Под ноги смотреть не пробовали, осведомился Кёльдыш. Агата растерянно оглядывалась, не следа от пустыни. Сон про пустыню уже снится ей в другом сне? Просто сонная матрёшка какая-то получается. Игорь заглянул Агати в лицо и спросил совсем другим тоном: "Что случилось?" "Не знаю, что-то показалось." "Ага, значит, не мне одному кажется." "Борис, давай-ка назад." "Момент." Диктяр ходил вокруг небольшого выдаёма. Те же пёстрые краски пятна на обрыве, точно смешанные на малярной доске художника, а вода странная. Сирени, прозрачная с молочными кольцевыми пятнами, белые пятна порили. Хочешь макнуться? равнодушно спросил Кел, оглядывая горизонты. Краски-то, краски, а? От чего, как думаешь? В воде растворены какие-то минералы или соли? Химия вообще-то по твоей части. Борь. Борис оглянулся и легко поднялся с курточек. Агата сощурилась, пытаясь увидеть, во что вглядываются мужчины. Кажется, или небо стало ниже, или усилились испарения. Нет, это поравнение полуст туман, очень быстро наступая не единым фронтом, а клином. Клин был явно нацелен на них. Оху, заинтересованно произнёс Борис. Вы возвращаетесь к центру, приказал Келдыш, подталкивая Агату. А вы И мы, только не мешайте нам. Бегом. Агата приостановилась, добежав до леса. Мужчины то и дело, оглядываясь, быстро шагали следом. Пальцы разведённых рук диктира непрерывно шевелились, точно сплетали в воздухе невидимый узор. Туман замедлил движение, как будто опасался приблизиться к Лиску или к Борису. Он затянул с собой всю равнину, стёр её точно ластиком. Неравнина, просто бело-серый лист бумаги, а над ним темнеющие облака. И вдруг туман взметнулся до самого неба, точно собрался проглотить его. Агату хлестнула команда, прозвучавшая или мысленная «Давай!» И Келдыш вскинул руки. Багровая вспышка была проглочена туманом и, казалось, переварена им, как и вся долина до того. Но застывшие на месте мужчины вглядывались и слушались, пока в тумане что-то не заворчало и не заворочилось. Борис резко обернулся. Игорь, твою мать. Ну, спасибо. Келдыш с разворота быхватил Агату под локоть, потащил, приговаривая ходу, ходу. Лес то ли был настроен к ним доброжелательно, то ли испугался, что его попросту растопчат. Во всяком случае, ни одного корня подножки по пути не подставил. За спиной рычало и гремело, кажется, туман подавился келдышевским огнем. Когда они уже достигли стены, отрыжка догнала и их. Горячий воздух толкнул в спины, разметал волосы Агаты и Игоря. Обернувшись от Троицы, попятилась к развалинам. Над лесом вставала огненная, переливающаяся всеми оттенками красного и жёлтого стена. Лесок корчился, сжимался в ужасе и трещал. Келдыш встряхнул за плечи раскрывшую рот Агату, крикнул ей в лицо, чтобы заглушить всё нарастающий рёв: "Просыпайтесь! Давайте на раз, два, три!" Последнее, что она услышала, смех диктатора. Вот это прогулялись. Фух. Успела. Агата резко села, сердце колотилось так, словно она взбежала на девятый этаж. Что ты увидела на этот раз? спросила нетерпеливо ДМН. У нас такой всплеск? Ты наконец-то воспользовалась магией? Воспользовалась. Только не она. Агата подчёркнуто удивилась. А что, во сне это возможно? Она пересказала преишедшее, потом ещё и ещё, каждый раз добросовестно исключая из своей прогулки Килдыш и диктара. Вглядывалась в картинку, зависающую в воздухе, поправляя и добавляя штрихи то там, то сям. Голограмма просуществует недолго, но хотя бы основное учёные сумеют пояснить, а Сепенко говорит, картинку можно снова воссоздать уже из памяти видевших. Правда, неточностей в ней будет ещё больше. Странно. Никогда раньше такого не видела. И в отчётах и Кабуцы тоже. Агата вежливо улыбнулась, как будто что-то в Кабуцы не странное. А потом всё вспыхнуло. Как? А вот так. Агата добросовестно изобразила пожар, добавила, убрала красок, полюбовалась и погасила. Ну, я пошла. Да-да-да. Завтра в это же время в то же время, в тот же час. Агата шагнула за порог, нашаривая сотовый. Пора было устраивать групповуху, как называют их телефонные конференции Борис. «Ну и что там такое было?» — спросила Агата. Келдыш молчал, а диктяр захихикал. «Спроси, Игорька!» — пальнул от души. «Был неправ. Виноват». Вспылил, речитативом выдал Келдыш. Диктяр продолжал веселиться. Да признавайся, Игорян, чего там? Вейпинриц решил перед девушкой покрасоваться. А что, если нет? Опасным голосом поинтересовался Килдыш. А если нет, тогда это тебе. Пора уже брать уроки бомма. Ну те про соответствие силы удара реальной опасности. Припоминаешь? А ты что, смока ценить реальную опасность из ложек нам? «Да что там всё-таки было в тумане?» «Откуда мне знать? Наш ловец быстрее распознаёт всяческие агрессивные намерения. Между прочим, рванули-то наверняка газы, которые испускают озерца, подобные тому, до которого мы... <кхм> прогулялись». «А что было бы, если бы я не успела проснуться?» «Тишина». «Да... вопросец, наконец, сказал Борис. А вот ещё вопрос. Если можно умереть, когда постоянно снится пустыня, то что происходит, если постоянно снится кабуцы? Похоже, мы проверим это на собственном опыте, заметил Келдыш. Но во всяком случае, на мне нет ни ушибов, ни ожогов. Может, таких придурков, кому она снится, больше на свете и нет, проворчал Борис. Ох, извини, девочка. А вашей Анжелике кабуцы не снится? Вам вообще снятся сны? поза. Сняться, но не так, как людям. Я спрошу Анжелку, кстати. Ну всё, оперативка окончена. Все свободны встреча завтра? Пока, Борь. Когда диктатор отключился, Келдыш сказал резко: "Опять начинаете. Что? Оставьте вы Климову в покое". Но я просто есть вещи поважнее. Вам нужно научиться просыпаться быстро и по собственной команде, а не по сигналу таймера. Всё-таки у меня нет желания проверять, насколько травма или даже гибель в Кабуце отразится на вашем спящем здесь теле. Я поищу методику и специалистов и начнём тренироваться. Но ведь в МФ и так у вас будут дополнительные уроки, плюс к тем, чему вас обучает Исипенко. До завтра. Учиться она, конечно, любит, но что-то не припоминает, чтобы в один месяц ей приходилось изучать столько новых предметов: сновидения и путешествия, общение с животными, боевую магию, ибцелуи. Ехидно подсказала память, а Гата вздохнула. К сожалению, чего чего, а повторение именно этого урока Келдыш явно избегает.